Товарищ капитан, справа сигналит американский танкер. Он поднял вымпел, если необходимо, готов оказать помощь. Кузнецов, давай две сирены. Поднять на мачте сигнал бедствия и освещать его ракетами. Так это, ты слышишь меня? При таком волнении ни один трос не выдержит. Я сейчас отойду от тебя, а потом вернусь в потуге. Понимаешь? Я хочу зайти со стороны берега и остановить тебя корпусом. Прошу, всё, что может при столкновении смягчить туда. Вывеси на свой левый борт. Не жалей Тиванов, пресел, шкафов. Я иду с грузом нефти. Возможен пожар. Давай оба стараться, чтобы его не было. Тимур, собери весь экипаж на верхней палубе. Прикажи боцману готовиться к швартовке. Слушаюсь. Где капитан Крофт? Капитан Крофт и несколько человек из его экипажа рядом с нашими готовятся к швартовке. Давайте на крыло мостика и будете докладывать о расстоянии до американцев. Если бы они сообразили пораньше себя светить. Американец осветил себя, он уже разворачивается. Маш капитан, наш левый борт готов к причаливанию. Как ты думаешь, вся эта мебель с давлением справится? При таком волнении и возможном ударе Эти диваны будут размазаны в блин. Турман, да? что они там такое непонятное вывешивают за борт? По-моему, это автомобиль. Автомобиль? Направьте-ка туда прожектор. А, кажется, я понял. При смягчении удара они вывешивают за борт белый кадила. А вы не ошиблись? Нет, не ошибся. Это действительно кадиллак. Тогда у меня сегодня премьера. Никогда в жизни я не причаливал свой пароход к автомобилю. До русских тысячи метров. Восемьсот. Пятьсот. Триста. Двести. Сто! Включить противопожарную систему. Включить противопожарную систему! Восемьдесят метров! Пятьдесят! Тридцать метров! Двадцать! Десять! Борт! Борт укрепить! Руль держать! Держать руль! Стоп, машина! Стоп, под. Стоп машина! Подтянуть трусы! Выбирайте тросы как можно плотнее, прижимайте всем бортом. Руль влево. Так, держать, так держать. Вашман, передавайте на их борт топливный шланг. Механик, перекачайте им немного топлива, иначе они не смогут поднять якорь с грунта. Докладываю, капитан, топливо пошло. Да активно на бате. Они начали поднимать свой якорь. Как только якорь оторвется от грунта, доложите. Их якорь над грунтом. Себь стало вертикально. Руль прямо. Малый пьет. Руль прямо. Малый ход оба двигателя. Руль влево. А теперь с Богом, попытаемся выбраться из этого Средний ход. Вахтиной на баке. Я слушаю, капитан. Возьми переносной прожектор, освети форштевень у самой воды. Осветил. Форштевень режет воду? Нет, капитан, мы стоим на месте. Руль влево, на пятнадцать градусов. Капитан, есть движение! У нас под форштевнем появился белый бурун. Тебе не померешилось Нет, капитан. Белый бурун устойчивый. Наш форштевень режет воду. Переведи прожектор на форштевень русского судна. Что у них там? Перед их форштевнем тоже бурун. Есть движение, капитан! Расходимся. Спасибо, капитан! Стопай! Okay. Если в следующий раз у меня что-нибудь случится, я надеюсь, капитан, на тебя. Дима, который час? Шесть утра. Шесть утра. У нас еще есть время. Капитан, топливо и масло на борту. Могу дать полную иллюминацию. Давай, Женя, по всем палубам. Зачем зря сжечь топливо? Через несколько минут рассвет. Давай, Женя, давай! Пусть Нордстар видит, что мы живы. Капитан Григорьев! Капитан Григорьев! Если вы в течение получаса не покинете корабль, передача выйдет в эфир, вы меня слышите? Слышу. А теперь послушайте меня! Если в самое кратчайшее время я не получу флага, я открою Кингстоны! Жду ответа пять минут! Пора! Да. Стоп, главный двигатель! Выруби дизель-генератор! Открыть люки в непроницаемых переборках. Готовить к спуску на воду. Экипажам собраться на главной палубе. Открыть Кингстоны. Говорит капитан Крофт. Говорит капитан Крофт. В Кингстоны Байконура поступает вода. Через 30 минут Байконур ляжет на грунт. На всех процессах, которые последуют за этим, я, капитан Крофт, буду свидетельствовать против фирмы Нордстар. Курсом на нас идет скоростной глиссер с эмблемой фирмы. Это ваш флаг, нет? Закрыть Кингстоны.